Татуровка 17. Режим создаёт базовое доверие к миру. Вспоминаю, как бабка наша оставила нас с братом на даче, оставила с дедом. Надо ей было уехать по делам. Нам по 8 лет было. Улеглись спать, болтаем, бесимся. Дед говорит: "Спите, завтра подниму рано, завтрак в 9". Нам по барабану, заснули за полночь. Дед будет в 8:30. Вставайте, завтрак в 9. Ага, деда, и спать дальше. Встаём в 11. Сарай с продуктами заперт. Ключи у деда в кармане. Бабка-то нам по пять раз завтрак подогревала. Деда, а завтрак? Завтрак в девять. Помыкались, думаем, ну и фиг с ним. Деда, мы на речку. Идите. Обед в час. Ушли. Приходим в половине третьего. Сарай на замке. Деда, ужин в семь. После купания в речке жрать охота, аж караул. К тому же еще и не завтракали. За сараем был открыт погребок. Там стояли две трехлитровые банки со сливочным маслом. Так вот. Два восьмилетних пацана ели это масло пальцами из банок. Семь часов, мы уже сидим за столом, дед накладывает в миску гречневую кашу, я начинаю есть, братец кашу отодвигает. Деда, я такую не ем, мне бабушка рассыпчатую делает. Дед молча забирает миску. Завтрак в девять. Не, дед, не убирай, я съем. На следующий день мы с одной побудки сидели за столом в девять. Вот такое воспитание, за сутки, без криков, нотаций и рукоприкладства. История из интернета. Знаете, какой была самая тяжелая экспедиция в моей жизни? Ни подъем на высокую гору, ни 20-километровый маршрут в грозу, ни переход через самый штормовой пролив Дрейка. Самым тяжелым маршрутом для меня, взрослого, был поход, когда наш гид не давал нам ориентиров. Сколько сегодня нужно будет идти по времени? Восемь, десять часов? Я не могу сказать, как придем, скажу. Ну хорошо, сколько километров нужно будет пройти по маршруту? Столько, сколько нужно. Все километры наши. Меня, взрослого человека... Менеджеры со стажем это просто выбивало из колеи. Очень сложно собраться без понятных критериев измерения результата. Только спустя несколько лет, я стал опытным туристом и научился получать удовольствие от самого процесса переходов. Но всё же с ориентирами на карте это делать гораздо легче, чем совсем без них. Что же говорить о детях, которые обожают предсказуемость. Да-да, сюрпризы нужны скорее нам, взрослым, чем нашим мальчикам и девочкам, которым гораздо легче и лучше жить в рутинном и предельно понятном мире. Один из любимых вопросов наших детей: "А что мы будем делать на выходных?" Я сначала недооценивал его. Даже если уже были понятные планы, обычно отмахивался и говорил: "Завтра всё узнаете". И завтра мы стараемся устроить просто хороший день. Какие-нибудь вкусняшки выходного дня на завтрак, кино, катание на горках, а может парк аттракционов. Но как только что-то идёт не так, какая-то мелочь, я слышу: "Сегодня был ужасный день". Да с чего бы, блин, ужасный? Сколько событий было хороших? Давай вспоминать. Вспоминаем, перечисляем, приходим к выводам, что день был хорош. А почему так? Потому что ребёнок живёт предсказуемыми событиями. Когда ему известны планы, он предвкушает, планирует их, ожидает, а потом раз, и всё происходит, как он ждал, так как ему говорили родители. Это ли не чудо? Именно так и формируется базовое доверие к этому миру. Моя жена так делает с самого рождения детей. С вечера рассказывает подробно про планы, по шагам. И дети всегда спокойны. Они знают, какое следующее событие их ждёт, и оно действительно наступает. А если планов нет или мы серьёзно от них отклоняемся, то нервная система детей начинает сбоить. Возможно, ваши дети другие. А вот всех моих объединяет то, что они осторожно относятся ко всему незнакомому. Ребята, попробуйте манго, это очень вкусно. Нет, я это не люблю. Да ладно тебе, ты же ни разу не пробовал. Если не понравится, выплюнешь. Я-то знаю, что понравится. Как манго может не нравиться? И они кончиком языка пробуют лизнуть. Потом откус вот крохотный, крохотный кусочек, медленно жуют и выплёвывают. Не распробовали, ёлки-палки, да что же такое? Это же вкусно. Это просто что-то неожиданное, а всего неизвестного дети боятся. К нам приезжают гости, а дети их не знают, волнуются, переживают. Мы ведём их на новое сердце, страшно, упираются. Ведём их в детский лагерь, кулачки сжаты, настроения нет. Завтрашний день не расписан, уровень энергии падает на глазах. Если попросить наших детей, то да даже нас Вспомнить самое счастливое время, проведённое вместе, то мы все ответим: локдаун во время пандемии коронавируса. И счастливым он был для нас, потому что все мы жили в режиме строгого распорядка дня. Иначе сошли бы с ума. У каждого перед глазами весело расписание, и каждый знал, что ему нужно делать сейчас и что дальше. Просто класс. Но самое интересное, что каждый вечер каждого дня имел определённую тематику, и дети с нетерпением этого ждали. Понедельник день настольных игр, вторник день освобождения мамы от кухни, Совместно берём эту часть быта на себя. Среда день творчества, лепим, клеим, пишем, творим. Четверг день просмотра семейного кино с попкорном на диване, все вместе. Пятница час чтения. Суббота день, когда можно поиграть в компьютерные игры. Ну, для детей это особенный день. Воскресенье аукцион. Как раз тогда мы покупаем то, что дети в среду творят. Наши ежедневные ритуалы, допустим, совместные ужины или чтение книг на ночь, дети ценят больше всего. Время на чтение строго ограничено с 21.30 до 22.00. Они уже должны быть умыты, собраны на завтра, и, как правило, так и происходит. Если задержались, все равно в 22.00 книжка, которую я читаю, закрывается. И так всегда. Если я в командировке, читает Таня, если мы уехали вместе, дедушка или бабушка. Вроде бы мелочь, а на самом деле для детей она очень важна. Что бы ни происходило, книжке на ночь быть, а значит, все в порядке, все стабильно, все спокойно, Всё хорошо. И ребёнок обретает эмоциональную стабильность, спокойно засыпает и просыпается довольным, просто благодаря маленькому пункту в строгом порядке дня. Режим создаёт базовое доверие к миру. Кстати, чем младше ребёнок, тем важнее для него все эти последовательные и предсказуемые события. Это я могу заметить по Матвею, которому всего полтора года. Как только что-то в его режиме начинает сбоить, он становится капризным и чуть ли не тревожным. И очень важно понимать, что режим для ребенка создают родители. Не сам он определяет, когда ему есть спать и гулять. Семья. Иерархия, где роль создателя структуры домашнего времени достается родителям, находящимся во главе иерархии. И это не прихоть злобных мамы и папы, это создание условий для спокойной и мирной жизни. Тем более, свободное время и время для игр ребенок может заполнять теми делами, которыми ему хочется заняться в это время самому. Здесь у него полная свобода. Я чувствую себя хорошо, если у меня весь день отражён в календаре. Если бы вы увидели мой Google Календарь, вы бы лично убедились, что он расписан на год вперёд. Учтены все дни рождения близких, поездки, школьные каникулы, туры, форумы, выступления, там же секции детей, поездки на дачу, командировки, время на совещания, свидания с супругой, спорт, чекапы и так далее. Есть и гибкое время, которое заполняется неожиданными встречами, зубными врачами и бытовыми заботами. Жизнь — это не хаос, и я ее хочу максимально упорядочить. Неужели у моих детей может быть по-другому? Кто-то мне говорит, что нельзя жить по такому жесткому расписанию, а я скажу, что мне так хорошо. Какое-то время я потрачу на согласование и составление своего режима дня в течение года, а потом вообще не буду об этом думать. У детей, конечно, нет такой глубины планирования, но я вижу по ним, что когда у них есть расписание хотя бы на квартал, им тоже от этого хорошо. Просто распишите день их все дни на неделе, и вы точно почувствуете разницу в поведении своих прекрасных чад. Если лень самим делать файл для расписания детей, напишите мне на почту 45tr.sobaka@battery.com, и я пришлю готовый шаблон, который вы сможете легко заполнить и распечатать. И напоследок, расскажу вам про динамический временной стереотип. Это странное словосочетание придумал известный учёный Иван Петрович Павлов, когда проводил серию экспериментов, изучая систему реакции на время. Не верняка у вас были ситуации, когда вы просыпались за минуту до того, как прозвенит будильник. Это как раз и есть пример динамического временного стереотипа. Павлов доказал, что когда человеку в одно и то же время дают завтракать, то у него заранее, за несколько минут начинает выделяться желудочный сок. Это же значит, что если примерно в одно и то же время ребёнку укладывают спать, то его мозг начинает заранее готовиться к переходу в состояние сна. Получается, и взрослым, и детям легче жить по режиму. Любой человек в режиме даёт меньше сил на переключение деятельности, меньше энергии расходует на ненужные функции. Режим создаёт базовое давление к миру. Люблю эту татуировку.